Глава одиннадцатая. Небесный свод. Чепуха! Маленький толстяк был не таким глупым, он сразу же сказал. Обезьянка, не думай, что только потому, что ты сбежал, эти ублюдки отпустят тебя. Позволь мне сказать тебе, если мы выйдем сегодня, это будет рассматриваться как благое дело, если мы умрем быстрой смертью. Не забывай, что я уничтожил младшего Брана Ван Джуна. Если Ван Джун не сможет найти небесный эликсир, Ганшин может быть только Евнухом всю оставшуюся жизнь. Боже мой, брат, ты был действительно беспощаден, воскликнула маленькая обезьянка. Ерунда. Если бы я не был беспощаден, он бы сделал калекой тебя, сказал маленький толстяк расстроенно. Если бы не тот факт, что я не хочу искать проблем с залом правосудия, я бы уже убил его. Брат, если я калека, то я просто калека. «Теперь, когда я втянул тебя в это, как смогу все вынести?» Обезьянка вскрикнула озабоченно. «Ерунда. Какие у нас отношения? Если бы не тот факт, что ты всегда искал для меня что-нибудь съестное в столовой, я бы уже давно умер от голода. Просто чтобы сохранить еду, тебя так много раз избивал распорядитель столовой!» Торжественно сказал маленький толстяк. «Теперь, когда я поступил во внешний двор, и если ты бы стал коллегой без права отмщения с моей стороны... то как я по-прежнему буду считаться человеком?» «Брат...» – маленькая обезьяна был тронут до слез. «Давай не будем говорить об этом сейчас». Маленький толстяк нетерпеливо замахал руками и сказал. «Твои кости сильно сломаны. Только с помощью эликсиров они могут зажить. Без них ты останешься калекой». «Эликсир?» – услышав это, маленькая обезьянка горько рассмеялся и сказал. «Они сделаны практикующими». Говорят, что каждая таблетка стоит по меньшей мере несколько духовных камней. Где мы найдем такие деньги? Кажется, что моя рука парализована точно. «Не расстраивайся, у меня есть способ», – утешил его маленький толстяк. «Я пойду, чтобы найти кое-какие лекарства завтра. Может быть, я приду через несколько дней. Ты останешься здесь один, но ты не должен выходить на улицу. Если тебя поймают, то мы обречены наверняка». «Брат...» «Тебе нельзя выходить! Этот ублюдок, Ван Джун, должно быть ищет тебя повсюду!» Маленькая обезьянка озабоченно сказал. «Так как моя рука уже такая, просто игнорирую это!» «Хм... Ван Джун пусть идет в задницу! На этот раз, когда я выйду, я заберу его жизнь!» Маленький толстяк проворчал сердито. «А, брат, ты...» — воскликнул маленькая обезьянка. «Хорошо, не беспокойся об этом больше!» Как маленький толстяк закончил говорить, он вынул продукты из своего мирного элемента хранения и начал готовить. Всего за некоторое время блюда, которые готовил маленький толстяк, были готовы. У маленькой обезьянки не было аппетита, добавляя тот факт, что он был серьезно травмирован, он поел немного. В этот момент маленький толстяк беспечно съел еду, которую можно есть в течение 10 дней на одном дыхании. Маленькая обезьяна была ошеломлен, и он сразу же спросил, «Брат, «Разве не говорится, что практикующие, которые культивируют на более поздних стадиях, едят меньше? Почему кажется, что ты ешь больше, чем раньше?» «Я не знаю, но так как я голоден, то просто ем больше». Маленький толстяк не посмел сказать правду, и он нашел случайный повод и сказал. «Хорошо, ты должен начать медитировать. Я отправляюсь в путь завтра на рассвете». «Хорошо», – маленькая обезьяна перестал говорить и закрыл глаза, чтобы культивировать с маленьким толстяком. На следующий день маленький толстяк проснулся рано утром и приготовил завтрак для обезьянки. После еды он улетел на своем летающем мече. Во время того, как маленький толстяк вылетел из небесной пропасти, он заметил, что что-то странное творится. Несмотря на то, что было еще темно, свет факелов проблескивал повсюду. Это было очевидно, что люди ищут кого-то с зажженным факелом. Окинув все взглядом, маленький толстяк сразу понял, что происходит. Он поспешно посадил свой летающий меч, потому что летающий меч был слишком большой мишенью, и его легко обнаружить. Вместо этого он станет неразличимым, если будет идти по земле. Что касается скорости, то теперь это было неважно. К счастью, это было на рассвете, а значит темно. Таким образом, когда маленький толстяк ходил украдкой в траве, то действительно было не так легко обнаружить его. В дополнение к тому, что горы были просто огромными, он не боялся быть замеченным в данный момент. Пунктом назначения маленького толстяка была внутренняя часть мистического небесного двора, то есть очень близко к внутреннему двору. Место называлось Подвижная башня Башни для телепортации. Оттуда он может переместиться куда угодно. Подвижные башни были не просто зданием, это был участок величественной инфраструктуры. Когда он был младше, маленький толстяк часто ходил туда играть, но после того, как его родители скончались, он перестал там бывать. Маленький Толстяк не забыл и был хорошо знаком с маршрутами к этому месту. Существовало много маршрутов в направлении того места, но он не решился идти по главной дороге и мог выбрать только самый скрытый путь, ближайший к горной тропе. Несмотря на то, что дорога была хорошо скрыта, Маленький Толстяк мог до сих пор иногда видеть, как люди с зажженными факелами продолжали его поиски. Он даже мог слышать, как люди кричат, "Сонджун, выходи, я вижу тебя!» «Толстяк!» Ван Джун Старший сказал, если ты выйдешь и извинишься, то с этим вопросом покончено. Но если ты будешь продолжать скрываться, то в порыве гнева он позаботится о тебе. Брат, я не хочу видеть, что ты попадешь в беду, поэтому я пришел, чтобы сообщить тебе об этом. Если ты меня слышишь, то торопись, выходи! Услышав это, маленький толстяк чуть ли не рассмеялся до смерти. Они даже осмеливаются использовать такой низкий трюк. «Ганшину, которого все конечности сломаны, как такое унижение может быть решено только извинениями? Кого вы пытаетесь одурачить?» После того, как он проворно обходил всех невежественных идиотов, маленький толстяк продолжил свою миссию незаметности. Хотя маленький толстяк старался изо всех сил, чтобы двигаться быстрее, как это возможно, ему до сих пор не удалось достигнуть подвижных башней, прежде чем небо стало ярким. Расстояние было слишком далеко, он не мог лететь, но полагался на свои две ноги, и ему даже пришлось избегать всех людей, которые ищут его. Согласно расчетам, если бы он летел на своем мече, он прилетел, когда они только бы начали свои операции. Даже если он прибыл рано, он мог только ждать, пока они не откроются. Но оказывается, что этот план поменялся очень быстро. Люди, которых нанял Ван Джун, неосознанно задерживали маленького толстяка. Это приводит к тому, что они его смогут быстро найти, когда станет светло. В этот момент он был всего лишь в несколько десятков миль от подвижных башней. Человек, который нашел маленький толстяк, был тощий загорелый слуга, которого он не знал, с какого именно двора. Издалека он видел пухлое тело маленького толстяка, подпрыгивающее в горах, сродни маневром леопарда. Если бы не тот факт, что он видел его лично, он бы не поверил, что этот пухлый маленький толстяк обладал такими проворными движениями. Конечно, такие мастерские движения маленького толстяка не были проблемой для него. Он был обеспокоен только о награде. Таким образом, после того, как он нашел маленького толстяка, он тут же крикнул «Толстяк, я нашел его! Я нашел маленького толстяка!». Когда он кричал, он начал подходить к маленькому толстяку, тем самым преграждая ему путь. Это не имело значения, если бы он просто кричал, но его крик получил внимание всех в округе. Его голос был настолько громким, что в один момент он обратил внимание более десяти человек. Когда они увидели, что это был действительно маленький толстяк, они были вне себя от радости и начали подбегать один за другим. К счастью, эти ребята являлись только слугами и не достигли духовной стадии. Они не умели летать и могли только бегать. Если бы это было не так, то маленький толстяк действительно оказался бы в беде. Увидев людей, которые с радостью преграждали его путь, маленький толстяк был разгневан. Он был возмущен до той точки, что его голова начала испускать пар. Кроме того, он был слишком ленив, чтобы сказать что-нибудь, но побежал и ударил слугу. Бедный ребенок, который был ослеплен наградой, забыл, какой разрыв между его способностями и способностями маленького толстяка. К тому времени, когда он это вспомнил, он уже летел от пинка. Этот удар маленького толстяка содержал все его разочарование, идущее в дополнение с импульсом. В тот момент, когда он его сгенерировал, маленький толстяк был полон сил. Сила превзошла все ожидания маленького толстяка, и с ударом он послал этого двадцатилетнего подростка в полет. Когда он приземлился, были слышны громкие звуки, очевидно, многие кости были сломаны. Когда он летел по небу, он выплюнул полный рот крови и приземлился в траве на расстоянии 100 футов от того места, откуда отлетел. Его жизнь и смерть еще были не определены. У обозленного маленького толстяка не было настроения, чтобы думать о нем, у него была только одна мысль, и это был побег, чтобы спасти свою жизнь. После того, как он ударил парня, который стоял у него на пути, маленький толстяк, как если бы он был бродячей собакой, начал бежать изо всех сил к подвижным башням. Слуги в округе все были запуганы ударом маленького толстяка, они только кричали, но не решались подойти к нему. Но там было несколько, кто не хотел сдаваться, они последовательно кричали и бежали, хотели использовать их количество, чтобы замедлить путь маленького толстяка. Они знают, что маленький толстяк только вошел в духовную стадию, и у него не было времени, чтобы культивировать какие-либо заклинания. Таким образом, несмотря на то, что его доблесть была сильнее, чем у них, его действия были по-прежнему ограничены. Если даже маленький толстяк знал даже заклинание атаки самого низкого класса, эти люди не осмелились бы подойти. Даже если их боевая доблесть не может сравниться с маленьким толстяком, семь или восемь человек прицепились к нему, это сразу же превратилось в хлопотное дело. Мог ли он их бить или нет, это было под вопросом. Даже если он мог, ему бы все равно пришлось потратить некоторое время. В то время, если бы пришел эксперт духовной стадии, кто знал, как летать на мечах и заклинания, жизнь маленького толстяка была бы закончена. Подумав об этом, маленький толстяк стал беспокоиться. Он сразу же достал свой летающий меч и хотел избить кого-то первым. В конце концов, как они увидели что-то смертельно в руках маленького толстяка, они сразу же испугались и рассеялись по всем направлениям. Маленький толстяк был ошеломлен на мгновение, после чего он хлопнул себя по лбу и сказал, «Почему я вожусь с ними? Вопрос был бы решен, если я просто улечу. Я был так возмущен этими ублюдками, что не мог думать ясно». Сказав это, маленький толстак сразу же сел на свой меч и пролетел над головами слуг. Слуги были все ошеломлены этим зрелищем. Человек, которого они преследовали, мог летать. Даже если вы изобьете их до смерти, они не смогут его догнать. Хотя маленький толстак был полным, и его летающая поза была уродливая, так же, как и утка, он летит на высоте 100 футов. Ему не нужно возиться с подданными, как только он находится в небе. Просто когда он думал, что уже сбежал и хотел перевести дух, была женщина, которая кричала позади него «Маленький толстяк, остановись же сейчас! Если не сделаешь это, то не вини меня, если я не помилую тебя!» Как маленький толстяк повернулся, чтобы посмотреть, он сразу же был поражен. Из ниоткуда появилась женщина, которая знает, как летать на мечах, начала преследовать его. Хоть эта молодая женщина была очень красивой и запоминающейся, но в глазах маленького толстяка она была страшнее, чем ядовитая змея. Это потому, что маленький толстяк не только не узнал ее, но он и страдал от ее рук раньше. Эту даму звали Хань Фэн Ли. Она была двойной, огонь и лед, элементный культиватор. Семь или восемь лет назад она уже была экспертом духовной стадии. Ей нравилось играть с людьми, как правило, всякий раз, когда маленький толстяк встречал ее, выбрасывая мусор. Он, несомненно, становился игрушкой для нее. Если она чувствовала себя хорошо, она использовала водный меч, тем самым обливала маленького толстяка. Если она чувствовала себя как-то средненько, она использовала огненный шар, чтобы обжигать его. Последний раз одежда маленького толстяка вся сгорела из-за нее, заставив его бегать голым, тем самым он стал самым большим посмешищем среди слуг. Это привело к тому, что затаил обиду в своем сердце. Однажды он поклялся, если у него появится шанс, он определенно отомстит ей. Но маленький толстяк не ожидал, что до того, как его способности разовьются, он будет в ее власти снова. Глава 12. Жалкий побег. Маленький толстяк знал, что дела пошли не очень хорошо. Количество времени, которое она провела, культивируя, были гораздо больше. Она уже достигла третьего уровня духовной стадии, то есть двумя уровнями выше него. Ее летающий меч был также качественнее и был однозначно быстрее. Если он позволит ей догнать его, то он наверняка обречен на смерть. Таким образом, в тот момент, когда он ее увидел, без промедления он тут же ускорился и улетел. Он даже не думал о том, чтобы останавливаться. Ханьлин Фэн увидела, что маленький толстяк не только проигнорировал ее, но и продолжал лететь. Он даже ускорился. Она разозлилась, смеясь холодно, она сказала. Ха -ха, глупый толстяк. Никто не знает, что лучше именно для тебя, когда ты можешь думать, что сможешь сбежать от меня. Значит, я должна преподать тебе урок. Когда она это сказала, она указала своими тонкими пальцами на него и тихо прошептала. Огонь! В тот момент, когда она сказала, это огненный шар, который был столь же большим, как чаша, полетел в сторону маленького толстяка, как метеор. Хотя маленький толстяк и убегал изо всех сил, он не забывал, что до сих пор находится в опасности. В тот момент, когда он увидел, что противник напал на него, он не смел задерживаться и уклонялся изо всех сил, избегая огненного шара с небольшим отрывом. Видя, что ему удалось избежать огненного шара, она пришла в ярость и подумала про себя. Если я не могу даже остановить такой мусор, как он, не стану ли я посмешищем в глазах людей в будущем? Думая об этом, соревновательный дух Хан Лин Фэн всплыл. Взмахнув обеими руками, она начала запускать огненные шары друг за другом. Это поставило маленького толстяка в плачевное состояние, потому как скорость огненного шара была уже изначально быстрой, уклониться от одного из них, когда он летел на своем лече, было уже неплохо. Но с противником, который беспрерывно стреляет в него, нельзя было увернуться, полагаясь на мастерство его летающего меча. Беспомощно маленький толстяк может только приземлиться и использовать свои ноги, чтобы избежать огненных шаров. Он стал таким же проворным, как Барс на земле, опираясь на землю, чтобы увернуться от каждого огненного шара, при этом еще и быстро бежать. В глазах зрителей происходила комедийная сцена. Маленький толстяк был как бездомная собака, бешено убегал в то время, как Хан Лин Фэн, которая была позади беспощадна и непрерывно стреляла в него огненными шарами. Наряду с цепочкой взрывов, когда шары ударялись о землю, маленький толстяк чудом не упал и до сих пор бешено хватался за свою жизнь. Хотя маленькому толстяку удалось избежать прямого попадания огненного шара, он не мог избежать его взрывного радиуса. Таким образом, одежда, которую он носил уже давно, была обуглена искрами взрыва, в результате чего в ней появились дырки. Даже лицо его было сожжено черным дымом, не говоря уже о том, как он был жалок. К счастью, когда Хан Лин Фэн встретил маленького толстяка, он уже был недалеко от подвижных башен. Таким образом, после того, как маленький толстяк упорно рванул на некоторое время, у Хан Лин Фэн не осталось выбора, кроме как отказаться от погони за ним. В конце концов, они преследовали его в частном порядке, и это не должно быть раскрыто. Подвижные башни считались важным местом в мистическом небесном дворе, где были специалисты, располагавшиеся там круглый год. Хан Лин Фэн никогда бы не посмела убить ученика внешнего двора в присутствии старейшин секты. Таким образом, когда маленький толстяк мог видеть подвижные башни издалека, у Хан Лин Фэн не было выбора, кроме как остановиться. Независимо от того, сколько она хотела 10 кусков духовного камня, она не осмеливалась наткнуться на неприятности здесь при всех. Хотя Хан Лин Фэн и остановилась, она не улетела. Вместо этого она контролировала свой летающий меч, чтобы парить над маленьким толстяком, и яростно сказала... глупый толстяк. Не думаю, что только потому что ты достиг подвижных башней ты находишься в безопасности. Возвращайся по-тихому и я могу попросить снисходительность у Ванжуна старшего от твоего имени. Если нет, ты не можешь остаться там навсегда ты обречен наверняка. Маленький толстяк не ответил ей. вместо этого он вынул свой летающий меч и продолжил свой путь. Только тогда когда он добрался до входа подвижных башни, он усмехнулся в сторону Хан Лин Фэн и сказал: «Ханлин Фэн, не так ли?» «Это верно, я твоя старшая тетя!» Ханлин Фэн посмеялась холодно и сказала. «Чего ты хочешь?» «Я просто хотел сказать...» Маленький толстяк сохранял свою усмешку и сказал. «Глупая сучка! Ты мертва наверняка! Я твой дедушка! Хочу убедиться, что ты умрешь в один прекрасный день!» Улыбка на его лице была как цветок, но то, что он говорил, было столь же ядовитым, как змея. Резкий контраст, показываемый на маленьком толстяке, делал его очень развратным. После того, как Ханлин Фэн услышала это, она чуть не упала с меча. Несмотря на то, что она не одна из лучших практикующих, но она не так уж и плоха среди учеников внешнего двора. Будучи прекрасной девушкой, за ней также ухаживало много людей. Когда ее унижали вообще? Она не могла себе представить, что сегодня ее оскорбит такой слабый и бесперспективный толстый парень. Он даже использовал такой пошлый и подлый язык, чтобы оскорбить ее. Она не могла понять, будучи практикам, которому предназначено быть бессмертным, может быть настолько развратным. В результате этого она чуть не умерла от гнева на месте. «Ты! Ты! Ты!» – дрожала Ханлин Фэн и уставилась на маленького толстяка. Его слова ошеломили. В этот момент ее лицо покраснело, глаза выпучены, она не знала, что делать. «Ты! Твоя голова!» – маленький толстяк все еще улыбался и сказал. «То, что произошло сегодня, мы еще не закончили. Тебе лучше помыть свою задницу и подготовиться, что я вскоре позабочусь о тебе». «Ты ублюдок!» Хан Лин Фен была возмущена до предела. Она не могла контролировать ярость в ее сердце и хотела напасть на него на этом же месте. Но пока она готовила заклинание, чья-то фигура появилась рядом с ней, и этот человек холодно сказал. «Вы собираетесь атаковать в запретной зоне?» Это был специалист, который испускал отрицательную и холодную ци. Он был по крайней мере на десятом уровне духовной стадии. Без использования летающего меча он мог появляться мгновенно и парить в воздухе. Можно было видеть, какими ошеломляющими его способности были. По черному даосскому халату, в который он был одет, можно было сказать, что он был стражем подвижных башней. Подвижные башни были важным местом в секте, прилежащая территория была областью, в которой не разрешалось сражаться ученикам. Это было известной боевой запретной зоной. Любой, кто осмелится бороться в этой зоне, будет пойман и строго наказан. Таким образом, Хан Фэнлин услышала этот голос, она вернулась к своим чувствам. Ей было страшно, она быстро развеяла ее заклинание, после чего она заставила себя улыбнуться и сказала, «Я не смею этого делать». Просто что эта бессовестная сволочь действительно вывел меня из себя. На самом деле он использовал такие вульгарные слова, чтобы унизить меня так, что я разгневалась. «Меня не заботит, что происходит между вами. Людям, которым нечего здесь делать, не разрешено здесь останавливаться. Уходите, если вам ничего не нужно», – холодно сказал парень. «Да», – как услышала Хан Фэнлин, – «она не была в шоке, но счастлива». Если бы это было так, то не только она бы должна была уйти, даже тупого толстяка прогнали бы. Она не могла перечить, но подумала про себя. «Хе-хе, когда мы будем снаружи, просто посмотрим, как я позабочусь о тебе». Тем не менее, то, что разочаровало Хан Лин Фен, что маленький толстяк не намеревался уходить, он лишь слегка улыбнулся и сказал, «Брат, я хочу использовать портал для телепортации». Как страж услышал это, он нахмурился и сказал, «Куда же ты собираешься?» «Небесный свод», — рассмеялся маленький толстяк и сказал это. «Для отправки в небесный свод требуется 20 низкосортных духовных камней. Ты в состоянии себе это позволить?» Страж сразу же спросил. «Если не можешь, то тебе лучше уйти сразу, не создавай проблемы». «Я знаю», — маленький толстяк хихикнул и сказал. «Я все приготовил уже». «Если это так, то ты можешь пойти». Страж указал на высокую башню в другой стороне и сказал. «Портал для телепортации в Небесный Свод находится вон там». «Большое спасибо». Маленький толстяк уже знал, где это находится, но он по-прежнему вежливо поклонился и поблагодарил стража. Затем он хитро улыбнулся, посмотрел на Хан Лин Фен и гордо сказал. «Старшая сестра Хан, ты до сих пор не уходишь? Не говори мне, что ты хочешь пойти вместе со мной». «Ты...» Хан Лин Фэн не предполагала, что все так обернется. Она хотела что-то сказать, но почувствовала смертельный взгляд стража. Она была напугана до той степени, что не посмела дольше оставаться, и могла только смотреть, а маленький толстяк поспешно удалился. «Странно. Я помню, что этот тупой толстяк был слугой, ответственный за сбор мусора. Он стал учеником внешнего двора несколько месяцев назад, он же должен быть на мели, где же он достал 20 низкосортных камней?» Его ежемесячная надбавка составляла лишь часть низкосортного кристалла. Как Хан Фэнлин ушла, она размышляла и была озадачена. После того, как Хан Фэнлин только покинула подвижные башни, она встретилась с Ван Джуном, который бросился сюда сразу после получения известия. Ван Джун и Хан Фэнлин изначально знали друг друга, а также он слышал, что она отправилась в погоню за маленьким толстяком. Так что, когда они встретились, он не мог возиться с формальностями и сразу же спросил. «Младшая сестра Хан, ты поймала слугу Сон Джуна?» Как Хан Лин Фэн увидела, что это он, она тут же горько рассмеялась, покачала головой и беспомощно сказала. «Младшая сестра была бесполезна и позволила этому тупому толстяку уйти». «Он убежал?» Как это услышал Ван Джун, он сразу же спросил недоверчиво. «Летающий меч младшей сестры имеет возможность развивать скорость от 4 до пяти сотен миль в час, верно?» Сон-Джун всё ещё использует старый летающий меч, который был выдан сектой. Он развивает скорость до около двухсот миль в час. Ты можешь летать намного быстрее, чем он. Как ты могла позволить ему уйти? Этот толстяк направился к подвижным башням. Я не могу поймать кого-либо в том месте, не так ли? Сказала Хан Лин Фэн гневно. Ах. Ван джун заметил, что его отношение было не таким вежливым и тут же изменился. Я сожалею, младшая сестренка. Я волновался, поэтому был немного груб. «Не беспокойтесь, я знаю, что старшему брату не терпится отомстить, но я боюсь, что у вас нет больше шансов», — вдруг сказала Хан Лин Фэн. «А? О чем ты говоришь?» — Ван Джун был озадачен и спросил это. «Я слышала, как тупой толстяк говорил, что хочет взять портал для телепортации в Небесный Свод. Это боевое запретное место, даже если мы поймаем его там, мы не сможем сделать ничего, кроме как смотреть». Хан Лин Фэн горько рассмеялась и сказала. «Этот глупый толстяк обидел так много людей здесь, я боюсь, после того, как он сбежит, то больше не вернется». «Чертовый толстяк, почему он так хитер?» Ван Джун был разгневан, но он сразу понял что-то странное и спросил. «Я точно не помню, но по крайней мере, чтобы ехать в Небесный свод, понадобится 20 низкосортных камней. Даже мы не можем использовать этот портал. Он был слугой всего лишь несколько месяцев назад. Откуда он взял так много духовных камней?» Я также подумала, что это странно. Не говорите мне, что он блефует, вдруг сказала Хан Лин Фэн. Вероятно, Ванжун ответил, Почему бы и нет? Пойдем и спросим, действительно ли он ушел или нет. Да? Хан Лин Фен помедлила и сказала. Старший брат, я думаю, что лучше, если ты пойдешь, я буду ждать твоих новостей. Меня просто выгнал страж за то, что я гнулась за маленьким толстяком. Если я пойду снова, это будет не очень правильно. Понимаю. «Хорошо, тогда, младшая сестра, подожди немного, я вернусь очень скоро». Как Ван Джун завершил свое предложение, он поклонился Хан Лин Фэн и улетел на своем мече. Через некоторое время Ван Джун вернулся, он поприветствовал Хан Лин Фэн, хлопнув ее по руке. После чего он горько рассмеялся и сказал, «Ха, по данным стражников портала для телепортации, маленький толстяк действительно отправился в небесный свод». «Какого черта, у него действительно было 20 низкосортных камней?» ответила Хан Лин Фэн в шоке. Глава 13. Покупка эликсиров. «У него, безусловно, они были. Старший брат, отвечающий за перевозки портала, не позволил бы ему уйти», — сказал Ван Джун, поглаживая свой подбородок. Он вдруг сказал. «Говорят, что этот проклятый толстяк был сыном учеников внутреннего двора нашей секты. Только после того, как его родители умерли, он был изгнан. По твоему мнению, возможно, что он тайно взял сокровища, которые спрятали его родители». Да, это возможно, Хан Лин Фэн вдруг поняла это и сказала. Если нет, то это не было бы возможным для него, чтобы иметь 20 низкосортных духовных камней. Если это так, то будет трудно. Может быть он получил не только духовные камни, но он также может получил духовный инструмент высокого класса. Ван Джун нахмурился и сказал. Если это так, будет трудно иметь дело с ним. Вы должны знать, когда практикующие сражаются, они в основном конкурируют в двух аспектах. одним из которых является культивация, а другой – духовные артефакты. Особенно на начальных этапах хороший духовный артефакт или духовный инструмент будет непосредственно влиять на ситуацию. Одна штука высококлассного артефакта может стоить до 10 тысяч низкосортных духовных камней. Даже Ван Джун и Хан Фэнлин не могут себе это позволить. В настоящее время они все еще используют духовные инструменты низкого класса, которые выданы сектой. Если у маленького толстяка действительно есть высококачественный духовный инструмент, даже если у них существенный разрыв в силах, он будет по-прежнему иметь возможность убить их обоих. Хан Фенлин вдруг вспомнила о высокомерном взгляде маленького толстяка, когда он ушел. Было очевидно, что у него что-то есть. Если нет, то он бы не осмелился быть настолько диким и сказал, что позаботится обо мне. Думая об этом, Хан Лин Фэн состроила некрасивое выражение на лице. Она сожалела в первый раз в своей жизни о том, что она сделала. Она не думала, что она неосознанно нажила такого сильного врага. Если это на самом деле, как они ожидают, то грядущие дни для них не принесут ничего хорошего. В этот момент Ван Джун также имел подобные заботы в своем сердце. Он также боялся, что маленький толстяк найдет его, чтобы отомстить. В своем сердце он не может не начать ворчать на своего двоюродного брата, который создал все эти проблемы и подумал про себя. «Почему ты не смог вести себя хорошо и просто культивировать? Вместо этого ты обижал людей!» «Теперь ты наступил на железную пластинку! Я также замешан в этом!» В то время как оба они были обеспокоены, они вдруг подняли глаза друг на друга. В этот момент их глаза загорелись и начали улыбаться в ответ. «Враг моего врага – мой друг!» «Так как маленький толстяк может стать сильнее, они могут работать только вместе!» Когда маленький толстяк прибыл к порталу для телепортации, в соответствии с правилами, он вынул из двадцати низкосортных духовных камней своего мерного элемента хранения, который он подготовил прежде чем достать. Он сделал вид, что он не хотел расставаться с духовными камнями. Сразу как он заплатил, он был успешно доставлен в небесный свод. Как маленький толстяк прибыл в небесный свод, он затрепетал от величия места. Небесный свод занимал в общей сложности сотни миль на Святой горе. На пике было бесчисленное множество храмов и павильонов. Это были места, используемые для приема экспертов, и обычным культиваторам не разрешалось туда входить. В среднем уровне было также много великих и высоких инфраструктур. Хотя это не было столь же великолепно, как на пике, но с высотой несколько сотен метров те по-прежнему считаются блестящим творением архитектуры. Для того, чтобы войти в средний уровень, надо быть по крайней мере на базовой стадии. Когда он был младше, маленький толстяк был с родителями там раньше и пользовался услугами. Теперь он только вошел в духовную стадию и только имел право находиться на самом нижнем уровне. Тем не менее, даже в самом нижнем уровне небесного свода он был тусклым в каком-то смысле. В конце концов, это был город для специалистов-практиков, в каждом дворе магазины все очень хорошо меблировано. На входе были огромные деревья, которым сотни лет. Улицы были вымощены синим камнем. Все роскошные конструкции бренного мира, все, что можно здесь найти. Место, где появился маленький толстяк, было на самом низком уровне небесного свода. После того, как он вошел из транспортного портала, прежде чем он имел время, чтобы почувствовать себя счастливым, он ощутил, что окружающие его люди смотрели на него как-то странно и презренно. Даже смертные фыркали на него пренебрежительно. Маленький толстяк собирался взорваться от злости, но он быстро понял, что проблема была в нем самом. Для того, чтобы сбежать, его одежда превратилась в лохмотье, и его кожа была вся черная. Он ничем не отличался от нищего. После того, как он признал эту проблему, он немедленно смутился и рассердился. Он не мог не ругать в своем сердце Хан Фэнлин. Я еще не закончил с тобой. Но теперь не было времени, чтобы думать о Хан Фэнлин. Маленький толстяк немедленно закрыл лицо и побежал в гостиницу в окрестностях. Он потратил часть низкосортных камней, чтобы снять комнату в течение трех дней. Затем он быстро принял душ, переоделся в свежий халат, прежде чем собрался с мужеством, чтобы выйти из дома. Когда он шел по тротуару тверди небесного свода, у него было беспрецедентное чувство счастья. Целых десять лет, где у него не было такого хорошего времени, все, что он видел, было чем-то новым. После того, как он походил по магазинам вокруг некоторое время, маленький толстяк вдруг подумал о сломанной руке маленькой обезьянки. Эту травму нельзя откладывать, тем быстрее она будет вылечена, тем лучше. Думая об этом, маленькому толстяку посчастливилось увидеть магазин лекарств впереди. Это был магазин по продаже эликсиров для культиваторов. Он поспешно подошел к нему. Продавец магазина выглядел на 20 с лишним лет. Он имел средний талант и был в середине стадии хуатянь. Для него, чтобы войти в духовную стадию, предстоял еще долгий путь. Как продавец увидел, что клиент прибыл, он тут же улыбнулся и сказал, «Господин, вы хотели бы купить какое-то лекарство или продать что-нибудь?» Магазин лекарств для культиваторов, кроме продажи различных видов эликсиров, они также закупали лекарства. Свободным практикующим, у которых нет духовных камней, можно использовать травы, которые они получали в обмен на лекарства. Должно быть, он увидел, что маленький толстяк был одет нормально, а мерный элемент хранения на его талии был очень старым и рваным, таким образом думая, что он был здесь, чтобы обменять или продать лекарства, и не мог взять любые духовные камни. Тем не менее, он явно недооценил доблестный дух маленького толстяка. Несмотря на то, что он был рабом так долго, но то время, когда он был молод, более или менее дало ему некоторый опыт. Хотя это был его первый раз здесь, он не растерялся. Вместо этого очень спокойно сказал. Я здесь, чтобы купить лекарство. О. Продавец был некоторое время в шоке, но любой, кто приходил сюда, являлся клиентом. Он не смел быть самонадеянным, потом он немедленно виновато улыбнулся и сказал: Какое лекарство, господин, хотели бы приобрести? Мы магазин, который работает в течение ста лет, все виды лекарств и эликсиров продаются здесь. Я хотел бы какое-то лекарство для внешних травм. «Переломы в костей я хочу самое лучшее», – сказал маленький толстяк. «Трещина в кости?» «Это легко. Лекарства для переломов нашего магазина действительно хороши и производятся из трав более ста лет. Они были изготовлены экспертом, если все кости на месте и не прошло более чем пять дней, то можно с уверенностью сказать, что они восстановятся через шесть часов». После слов он достал нефритовую бутылку из прилавка и передал ее маленькому толстяку. Маленький толстяк взял ее и понюхал лекарство. Он почувствовал волну сладкого аромата, его поры все открылись, и он почувствовал необъяснимое чувство комфорта. Он сразу понял, что это было необычное лекарство, которое сделано смертным. Это было определенно изготовлено с использованием семейного огня, практикующего и высококлассной духовной травы. Продавец продолжил говорить о лекарстве. Господин, может быть обеспокоен, наш магазин имеет отличную репутацию. Все эликсиры, продаваемые здесь, всегда были оценены публикой. Если нет, то мы не смогли бы выжить в небесном своде уже более ста лет, и наш магазин был бы закрыт. Эм, маленький толстяк согласился и кивнул. После чего он спросил: Сколько духовных камней стоит это лекарство? Сколько раз оно может быть использовано? Это стоит 15 низкосортных духовных камней. Бутылка может быть использована трижды. Это то, что может спасти жизнь. Вы не потеряете, если купите его». Продавец ответил с улыбкой. Как маленький толстяк услышал цену, его сердце быстро застучало. 15 штук низкосортных камней – это было больше, чем год добавки из секты. Неудивительно, что все ученики внешнего двора были так бедны. Нетрадиционная медицина была именно по этой цене, что о выращивании эликсиров, используемых обычно, сколько это будет стоить? Культивирование действительно очень затратное дело». Думая об этом, снова спросил маленький толстяк. «Есть ли у вас какие-либо эликсиры, чтобы помочь в культивировании?» «О, конечно! Как они не могут быть у нас?» Продавец поспешно ответил. «Господин, какого рода эликсир вы хотите? Как вы скажете, мы сразу найдем его!» «Что?» – маленький толстяк нахмурил брови и спросил. Ускорение скорости выращивания всех пяти элементов, изменение своего телосложения, расширение каналов, уменьшение риска сбиться с пути, увеличение силы духовного чувства, увеличение гибкости духовного чувства. Другими словами, у нас есть почти все, что может быть, сказал продавец со страумием. Духовные таблетки пяти элементов, относится ли это огненной духовной таблетку, водные элементы, другие элементные таблетки, спросил маленький толстяк. «Это верно. Все зависит от того, какой метод выращивания вы практикуете. Ту духовную таблетку вы используете. Я обещаю, что ваша скорость культивации по крайней мере увеличится в три раза по сравнению с теми, кто не употребляет какие-либо таблетки», – сразу сказал продавец. «Сколько духовных таблеток я должен принимать каждый день?» – снова спросил маленький толстяк. Маленький толстяк видел, как его родители ели их раньше, что они не потребляли их каждый раз, когда культивировали. Это потому, что лекарственные эффекты не исчерпываются все сразу, так что придется только принимать таблетки один раз в несколько дней. Продавец сразу же ответил, «Господин, наши духовные таблетки высокого класса, поскольку лекарственные эффекты не могут быть исчерпаны все сразу, так что обычно можно потреблять таблетку один раз в четыре дня». Конечно, по употреблению в пищу это таким образом можно значительно снизить эффективность лекарства. Если вы будете есть их ежедневно, большое количество полезных лекарственных качеств будет потрачено впустую, но скорость выращивания достигнет высокого уровня. Хм... Маленький толстяк кивнул головой и спросил. «Если я буду культивировать сразу два элемента и съем две различные таблетки вместе, будет ли негативный лечебный эффект?» Нет. Даже если культивируете все пять элементов одновременно и принимаете пять различных таблеток, это не имеет значения. Это происходит потому, что эликсиры будут увеличивать только собственные духовные ци. Не будет никакого конфликта, продавец поспешно объяснил. Так это так? Маленький толстяк затем спросил. Сколько таблеток есть в каждой бутылке? Сколько это стоит? Господин, наши эликсиры все продаются по одному. Каждая таблетка стоит один низкосортный духовный камень. Продавец улыбнулся и сказал, «Сколько вам нужно?» Маленький толстяк потер подбородок и подумал о духовных камнях в своем измерении. Через три месяца почти 10 низкосортных духовных камней будет генерироваться каждый день, и более тысячи штук будет произведено, что было для него достаточно, чтобы купить приличное количество. Вскоре после того, как маленький толстяк покинул магазин лекарств, Продавец улыбнулся вслед ему и поклонился в знак уважения. Только после того, как маленький толстяк ушел достаточно далеко, он вернулся неохотно. Он пробормотал про себя. «Этот маленький толстяк выглядит так обычно, но он действительно богат. Он потратил 800 духовных камней на эликсиры за один раз. Это равно почти десятидневной сумме от продаж. С этой совершенной сделкой босс, несомненно, наградит меня». После ухода из магазина лекарств, маленький толстяк начал смотреть вокруг. Он подумал, «Теперь, когда у меня есть камни, чтобы ускорить мою скорость культивации, я не должен чувствовать боль в сердце, независимо от того, сколько я трачу. Я купил 100 духовных таблеток каждого элемента. В будущем я могу есть 5 таблеток каждый день». Я еще купил эликсиры для улучшения телосложения, укрепления духовного чувства. Я просто буду принимать их все. Я не верю, что другие люди могут принимать таблетки, чтобы стать экспертом. Но я могу. Разве это не просто духовные камни? Я не должен беспокоиться. Думая об этом, маленький толстяк поднял голову и увидел магазин, который специализируется на продаже оружия. Не думаю, он вошел, чтобы посмотреть. Глава 14. Молненный ветровой летающий меч. Этот магазин был намного более роскошным по сравнению с магазином лекарств. Его четыре стены были украшены магическими инструментами, летающими мечами. Всё мерцало холодным светом. Продавец внутри был хорошо сложенным мужчиной, находящимся почти на пике стадии Хоутянь и собирался продвигаться в духовную стадию. Этот человек не был столь же красноречив, как продавец в магазине лекарств. Когда он увидел, что маленький толстяк вошел, он тут же крикнул. «Брат, чего ты хочешь?» Маленький толстяк задумался и сказал, «Я хочу быстрый летающий меч!» «Летающий меч является тем, что большинство культиваторов используют для путешествий. В бою только мечевые культиваторы используют летающий меч, чтобы сражаться. Другие культиваторы предпочитают использовать магические инструменты или заклинания, чтобы атаковать и защищаться». Маленькому толстяку летающий меч является инструментом, используемым для побега, поэтому скорость считается его главным приоритетом, и другие свойства могут игнорироваться. Как мужчина услышал, что сказал маленький толстяк, он нахмурил брови и спросил. «Вы хотите только с быстрой скоростью? Есть ли у вас другие требования?» «О, если это возможно, что-то немного поуродливее», — сказал маленький толстяк. «Лучше всего был бы летающий меч, который людям не нравится». «Маленький толстяк не хотел использовать привлекательный летающий меч у всех на виду. Не будет ли это равносильно говорить людям, что он богат?» «Ага, ваш запрос действительно странный. Другие практикующие хотят всегда великолепный летающий меч. Вместо этого вы хотите уродливый. Это нелегко найти». Человек тогда взял синий летающий меч в форме летающий меч со стены и сказал, «Это молниный ветряной меч». Хотя он не высокого класса, только второго класса, но он также самого высокого качества в своем классе. Он также быстр, по крайней мере 800. Маленький толстяк знал, что значит скорость 800. Это означало, что он может летать в общей сложности 800 миль в час. В основном скорость мяча измеряется в том, сколько он может пролететь в час. В настоящий момент скорость мяча маленького толстяка 200 миль в час. При нормальных обстоятельствах ученик пятого уровня на духовном этапе будет использовать второго класса летающий меч. Скорость будет только около 600, а этот меч имел скорость 800, и это считалось очень хорошо. Конечно, было много летающих мечей, которые лучше, чем этот, но чем выше класс летающего меча, тем больше духовные ци требуется, чтобы поддерживать его. Это было не то, что может поддерживать маленький толстяк. Даже этот меч, он скорее всего ему будет очень тяжело использовать его. Он не в состоянии путешествовать на большие расстояния с ним. Он может брать его только в критические моменты, чтобы убегать. Маленький толстяк хотел летающий меч, чтобы убегать. Так что, когда он услышал описание этого меча, он сразу же был заинтригован. Он взял его и понял, что весь корпус меча был синего цвета и имел простой вид. Меч поддерживал тяжелую атмосферу и не обладал каким-либо декоративным дизайном, который выделялся среди других. Держа его в руках, он мог чувствовать духовную ци, и это было необыкновенно комфортно. Световая волна меча и множество тонких молнияных болтов располагались по всему корпусу меча, и это было необыкновенно красиво. Мужчина продолжал рассказывать про меч. Этот меч был сделан за счет совершенствования гибкой меди ветром и духовных костей громового чудовища, после чего добавили кристалл с энергией молнии. Во время нападения выпускается молния, хотя это не смертельно, но ошеломляющий эффект действительно потрясающий. Лучше всего его использовать для борьбы с демоническими зверями или призраками. «Неплохо», — кивнул маленький Толстак и сказал. «Сколько духовных камней?» «Пятнадцать тысяч», — прямолинейно сказал мужчина. «Это работа, которой мой хозяин очень гордится. Он не может быть продан дешевле». «Так дорого!» Когда маленький толстяк услышал цену, он чуть не упал в обморок. Кто знал, что летающий меч может стоить столько? Младший брат, вы должны признать ценность этого блага. Обычный волшебный инструмент, как летающий меч второго класса, будет стоить по крайней мере более 5000 духовных камней. Этот меч, не только в три раза быстрее, он также с эффектом а не менее. Цена пятнадцать тысяч не очень дорогая. Если вы думаете, что это дорого, есть еще дешевле, он стоит всего 300. Как это сказал продавец, он вынул черный железный меч. Как Маленький Толстяк увидел его, он сразу понял, что это летающий меч низшего сорта, который того же качества, что и секта выдала ему. Конечно, этот был немного лучше, чем сломанный меч, которым обладал Маленький Толстяк. По крайней мере, он был новым. Как Маленький Толстяк взглянул на черный железный меч, он сразу взял молниный ветровой меч и спросил, «Можно ли взять его подешевле?» «Невозможно». «Предметы, которые здесь есть, никогда не продаются по договорной цене. Все они имеют фиксированную цену. Если вы не можете себе его позволить, я могу только попросить вас уйти». Продавец сказал это очень прямолинейно. У маленького толстяка не было другого выбора, он мог только спросить. «У меня нет духовных камней, вы принимаете материалы?» «Материалы? Конечно, но мы принимаем только кости духовных зверей и минералы. Мы не принимаем лекарственные материалы». Ответил немедленно продавец: Это вы знаете, сколько это стоит? Как это сказал маленький толстяк, он вынул ветряную медь размером с голову. Когда он вытаскивал вещи со своего мирного элемента хранения, точнее говоря, со своего семейного артефакта, все это появлялось будто из ниоткуда, и поэтому никто не мог сказать, что маленький толстяк прятал. В измерении маленького толстяка в большом количестве было черное железо. Тем не менее, этот материал не так много стоит, так что маленький толстяк не стал вытаскивать его. На втором месте находится медь, это было самым распространенным материалом для второго класса летающих мечей. У маленького толстяка количество меди составляет почти рост человека. Перед тем, как прийти сюда, он уже отрезал несколько штук размером с голову. На этот раз он вынул одну штуку. «Ветряная медь». Продавец взял его и осмотрел, после чего он воскликнул. «Какой чистый кусок ветряной меди! У него нет примесей! Как вы сделали это?» Маленький толстяк кашлянул дважды и сказал. «Я не думаю, что это ваше дело, не так ли?» «Ах, извиняюсь, я забыл правило. Продавец тут же смущенно сказал. «Цена ветряной меди – 100 духовных камней за один лиан меди. Это не маленький кусочек меди, около 14 дзыней. Первоначально это недостаточно, 15 дзыней стоит 15 тысяч духовных камней. Но ваша медь очень чистая, она должна стоить больше, так что я не буду спорить с вами, мы просто можем обменяться. Что вы думаете?» Хорошо. Маленький толстяк больше не хотел возиться с этой медью. В тот момент, когда он увидел, что другая сторона согласилась, он тут же положил молнию ветряной летающий меч в свой семейный артефакт. Далее маленький толстяк захотел комплект защитной брони. Тем не менее, жаль, что все это не подходило ему. Он просто был слишком толстым, и у них не было ничего, что ему могло подойти. Большая часть брони, которая может быть скорректирована в размерах, все высококачественные магические инструменты с его способностями он был не в состоянии контролировать их. Безнадежно маленький толстяк мог только уйти. После неторопливой прогулки по кругу, маленький толстяк зашел в магазин под названием «Павильон для сбора сокровищ». Этот магазин был более изысканным по сравнению с предыдущими магазинами, и каждый клиент имел отдельную комнату. Каждого клиента, который приходил, провожали в отдельную комнату для обсуждения. Все это объясняется одной причиной, почему они были настолько осторожны, и это потому, что все, что продавалось здесь, были магические артефакты, магические инструменты и другие редкие старинные книги, которые все являлись ценными сокровищами. Для такого рода сделок обе стороны не хотели, чтобы все знали, что продавалось и покупалось. Таким образом были спроектированы такие комнаты. Человек, который получил маленького толстяка, был старик, который находился в духовной стадии. Конечно, его талант был слишком посредственным, и несмотря на свой возраст, он был только на третьем уровне. Если нет, то он не принимал бы клиентов. Хотя этот старик не мог совершенствоваться, он был очень хорошо осведомлен о всем. Большинство обычных предметов не могли обмануть его магические глаза. Хотя маленький толстяк был одет нормально, и даже можно сказать был потрепанным, но павильону для сбора сокровищ не было разницы. Они пригласили его, дали ему чай, после чего старик учтиво спросил. «Дорогой клиент, по какому делу вы пришли в наш магазин?» Все магазины для практикующих имеют вход и выход. Павильон для сбора сокровищ ничем не отличался. Они не только продают товары, но они также покупали товары. Очевидно, что этот старик понял, что маленький толстяк пришел сюда, чтобы продать что-нибудь, потому что практикующие низкого уровня, которые приходят сюда, как правило, приходят, чтобы продать редкие сокровища, которые они нашли случайно. Маленький толстяк спокойно попивал чай и вспоминал прошлое, после чего он спокойно сказал. «Я хочу купить что-нибудь». «Ой, что вам нужно?» – с любопытством спросил старик. Он не думал, что этот нищий, выглядящий как практикующий низкого уровня, на самом деле решился прийти к павильону, к такому высококлассному месту, чтобы купить вещи. Поэтому ему стало любопытно, и он подумал про себя. «Этот парень пришел сюда, чтобы создать проблемы?» «Я хотел бы видеть ваши молниеносные методы», — вдруг сказал маленький толстяк. О, как старик услышал это, его лицо мгновенно изменилось — Он осторожно посмотрел на маленького толстяка оценивающим взглядом, и затем он сказал с сомнением. «Дорогой клиент, вы уверены, что вы хотите молниенные методы?» Молниенный метод – это один из методов для совершенствования различных видов молниеносных искусств. Молниеносные искусства рассматриваются как заклинания, так что они очень сильные и высокого уровня. Нормальные заклинания, воплощения мобилизуют духовную ЦИ в пределах атмосферы, тогда они могут быть выполнены. Такое заклинание потребляет чью-то собственную духовную ЦИ, поэтому она сложна для поддержания. Даже эксперт на этапе Джиндан не сможет последовательно развязать сильные заклинания. Для того, чтобы решить эту проблему, гении древней эпохи создали множество различных видов талисманов. Это было просто, потому что талисманы потребляют духовную бумагу и кожу животных. Но они не имеют высокие показатели успеха, и их сила была ограничена. Таким образом, только заклинания низкого уровня могут быть использованы, и те высокого уровня очень редкие. Но молниенные заклинания были разные. Они могут использовать различную духовную ци, чтобы конденсировать ее в устойчивую шаровую молнию. Когда это нужно использовать, следует ее просто выбросить. Мало того, что это разрушительно, оно также не потребляет никакую духовную ци. Поэтому до тех пор достаточно накопиться, можно бешено использовать молнии везде, что делает ее эффект ужасающе разрушительным. Кроме того, ее можно объединить с природным окружением, например, с холодным озером, земляным огнем или чем-нибудь подобным. Также можно использовать специальную духовную ци, которая была создана там. Она может быть использована, чтобы сделать разрушительную ледяную божественную молнию или огненную божественную молнию и так далее. Однако, несмотря на большую разрушительную силу молниенных заклинаний, их очень трудно культивировать. Особенно техника для выращивания, как правило, секретна. Без секты ее было невозможно найти. Молния и заклинания были немного более особенными при культивации. Если человек не небрежен, все может взорваться. Поэтому при нормальных обстоятельствах мастер немедленно направляет ученика. Это заклинание не учится, как обычное заклинание, где можно было бы просто следовать тому, что написано на нефритовых бамбуковых свитках, а также учить только на основе фотографии записанных в воплощениях. Если кто-то хочет записать молнии на метод, тогда можно использовать только высококачественные нефритовые бамбуковые свитки, процесс культивирования затем записывается в виде иллюзии туда, потому что этот драгоценный нефрит... который может сохранять иллюзии очень дорогой, а также важность молниенных заклинаний, в результате всего этого нефритовые бамбуковые свитки с молниенными заклинаниями очень редкие и дорогие. Обычным ученикам, находящимся на первоначальной стадии, приходится ждать до поздней стадии для того, чтобы войти в контакт с молниенным заклинанием. Бедный человек не сможет даже сделать это на стадии джиндан. Только наследники больших семей смогут узнать сильные молниенные заклинания на духовной стадии. Глава 15. Молниное заклинание водяного типа Маленький Толстяк, учитывая свое особое обстоятельство, не знал, какого рода заклинания учить. Таким образом, он решил перепрыгнуть экономное время, чтобы изучать другие заклинания и учить сильные заклинания непосредственно. Это тот путь, который выбирают прямые ученики больших кланов. Так как Маленький Толстяк имел эту квалификацию, поэтому он должен воспользоваться этой возможностью. Так, в ответ на сомнения старика, Маленький Толстяк сказал твердое, Вы все правильно услышали. Я хочу молниенные методы. Чем выше класс, тем лучше. Не говорите мне, что ваш павильон по сбору сокровищ не обладает нефритовыми свитками, которые содержат молниенные заклинания». Маленький толстяк уже упомянул о репутации павильона, так почему же старик должен возражать? Он сразу же ответил. «Дорогой клиент, наш павильон делится на три различные ветви. Существует даже одна на самом высоком уровне». То есть, чтобы развлекать высококлассных экспертов, мы даже можем удовлетворять их требования. То почему бы нам не удастся найти небольшой нефритовый свиток с молниенным заклинанием? Поскольку он у вас есть, принесите его мне, я взгляну. Ответил маленький толстяк. Старик задумался и ответил: "Клиент, в соответствии с тем, что я знаю, у нас есть нефритовый список, на котором записано молниеное заклинание водяного типа. Я могу принести его в любой момент, но... «Ну что?» – тут же спросил маленький толстяк. «Но этот предмет не наш. Он выставлен на продажу кем-то в нашем магазине. Владелец молниеного свитка только хочет обменять его на духовный огненный нефрит. Если у вас нет этой вещи, то, боюсь, вы не сможете забрать молниеный свиток», – сказал старик. «Духовный огненный нефрит?» – маленький толстяк нахмурился и спросил. «Что это такое? Можете ли вы сказать мне об этом?» У меня он, возможно, действительно есть. Когда старик услышал это, он чуть не потерял сознание и подумал про себя. Вы даже не знаете, что это такое, и вы смеете говорить, что он у вас есть? То есть материал, который даже специалисты стадии джиндан мечтают иметь. Если такой новичок, как вы, кто просто продвинулся в духовную стадию, обладает им, то солнце поднимется с запада. Хотя старик был немного раздражен, но ему нельзя так говорить. В конце концов, каждый, кто приходит сюда, является клиентом. Он не может испортить репутацию павильона по сбору сокровищ, в противном случае не было бы больше каких-либо клиентов, которые захотят прийти в их магазин. Таким образом, он мог только подавить его раздражение. С оттенком нетерпения он объяснил. Духовный огненный нефрит является самым высшим сортом среди огненных нефритов. Как правило, он появляется только вокруг вулканов, и действительно редкая вещь. Этот предмет, хотя это и нефрит, мягкий как паста, полностью красный. Это материал высокого класса используется в совершенствовании магических артефактов огненного типа. Если у вас есть такой большой предмет, как этот, то я могу продать вам молниеный свиток. Если у вас его нет, то вы должны уйти. В то время как старик сказал это, он вдруг почувствовал волну огненной ци в комнате. Когда он поднял голову, то увидел, что маленький толстяк, который сидел против него, держал предмет размером с яйцо в своих руках полностью красного цвета. «Дуковный огненный нефрит! Старик не мог не воскликнуть. За много лет в павильоне по сбору сокровищ он получил обширные знания. Естественно, что с одного взгляда он мог распознать этот материал, и он таращился на него, пока его глазные яблоки почти не выскочили. Старик спросил с лицом полным шока. «В... «Вы, в Как вы это? А это важно? Маленький толстяк посмотрел на старика, потом тот перестал говорить. Старик сразу понял, что он совершил серьезную ошибку. Согласно правилам, происхождение товаров в людей не должно ставиться под сомнение. Он тут же виновато улыбнулся и сказал: Простите, простите, я сказал что-то не так. Если все правильно, то, пожалуйста, подождите некоторое время. Я вернусь очень скоро. После того, как он закончил, он встал и ушел. Маленький толстяк улыбнулся и кивнул головой, когда увидел, что старик ушел. Он не боялся, что другая сторона уничтожит его из-за сокровища. Просто духовный огненный нефрит, хоть это и сокровище в глазах культиватора среднего класса, но павильону это не очень ценная вещь, это не стоило того, чтобы портить свою репутацию только из-за этого предмета. Как и следовало ожидать, не слишком долго спустя старик вернулся, держа деревянный ящик. Он мягко поставил деревянный ящик около трех дюймов в длину перед маленьким толстяком. Он улыбнулся и сказал. «Дорогой клиент, пожалуйста, посмотрите!» Маленький толстяк открыл деревянный ящичек и извлек однодюймовый длинный голубой нефритовый свиток из коробки. Нефритовый свиток был холодным на ощупь, очень гладким, и на нем было изображено много гравюр. Он выглядел архаично. Маленький толстяк затем использовал свое духовное чувство, чтобы исследовать свиток. Он очень быстро нашел девушку среднего возраста рядом с озером, которая создает молниенные заклинания водяного типа, в то же время в другой стороне показывающие воплощение вещи, которые следует знать. Он был даже в сопровождении с нежным женским голосом, который все объяснял. По-видимому, это был процесс культивации молниенного заклинания водяного типа. У маленького толстяка не было много времени, чтобы тщательно исследовать этот предмет. После того, как он понял, что все в порядке, Он отключил духовное чувство и поместил нефритовый свиток в коробку и сказал, «Все в порядке с этой вещью, но духовный огненный нефрит, который я дал вам, был размером с яйцо, что гораздо больше, чем размер грецкого ореха, который вы просили». «Ах, ах, конечно, я понимаю, я бы не воспользовался вами. Если у вас есть что-нибудь, что нужно, я могу подготовить это для вас». «Если вам ничего не нужно, я могу компенсировать вам это в виде духовных камней или вернуть вам оставшийся духовный огненный нефрит». «Очень хорошо», – маленький толстяк удовлетворенно кивнул, после чего он сказал, «Я все еще хочу кое-что». Примерно через час маленький толстяк покинул павильон в удовлетворении. Когда он ушел, можно было сказать, что он вернулся из полезной поездки. В его мирном элементе хранения было много полезных предметов. Был метод культивирования деревянного типа, который был не так уж и плох. Это было для обезьянки. Был также низкосортный волшебный инструмент – паучья нить для внутренней брони. Ее надевали под одежду, и она предоставляла достойную защиту. Маленькому толстяку понравился тот факт, что она была скрытой, и он не будет привлекать неприятности. Кроме этого, маленькому толстяку также потребовалось около 10 талисманов среднего класса и 100 низкосортных талисманов. Талисманы запечатаны заклинания, поэтому даже если он не знает никакие заклинания, маленький толстяк все еще может мгновенно метать их. Низкосортные талисманы нарисованы культиваторами духовной стадии, в то время как талисманы среднего класса нарисованы культиваторами основного этапа. За один духовный камень можно купить несколько низкосортных талисманов, но чтобы купить талисманы среднего класса, потребуются десятки, если не сотни духовных камней. Обычный культиватор духовного этапа не сможет себе это позволить. С этим маленький толстяк сможет бросить вызов Ванжуну и Ханлин Фэн. Похлопывая по старому мерному элементу хранения, маленький толстяк холодно улыбнулся и подумал про себя. «Ты, отец, я не могу бить тебя, поэтому я хотел бы использовать духовные камни, чтобы избить тебя до смерти. Я хотел бы видеть, как все вы, новички, справитесь с заклинанием культиватора основного этапа». После того, как он купил все, что ему требуется, маленький толстяк неспешно возвращался, Вместо этого он сначала нашел место, чтобы перекусить. Затем он отдыхал в гостинице некоторое время, оправившись от всей своей усталости, прежде чем идти к порталу для телепортации, чтобы вернуться с полным желудком гнева. Культиваторы, ответственные за телепортационный портал подвижных башней мистического небесного двора, увидели, что маленький толстяк вернулся. Все они были шокированы. Стоит знать, что обратный путь будет стоить 40 духовных камней. Культиватором духовной стадии это была не маленькая сумма, Но этот сопляк только после того, как прошло всего лишь полдня, он уже вернулся. Наверное, они думают, что у него было слишком много духовных камней, которые негде тратить. Не утруждая братьев секты со смущенным выражениями, маленький толстяк поспешно покинул подвижные башни. Он сразу же взял сломанный меч и полетел в сторону скрытой пещеры, в небесную пропасть. На этот раз у маленького толстяка был другой план. Он не скрывал своего присутствия, но вместо этого он открыто прилетел и нарочно позволил нескольким слугам увидеть его. Потому что это был полдень, большинство земледельцев культивировали в уединении. Только служащие, и работающие, были там. Маленький толстяк не беспокоился, что кто-то будет следовать за ним, когда он летит на мече в пещеру. Но он позволил прислуге сообщить Ванжуну, что он вернулся, чтобы лучше заманить Ванжуна туда. Через час или около того маленький толстяк снова вернулся в пещеру. Он очень быстро заметил обезьянку, который скрывался внутри. Хотя прошло только полдня, но у обоих было ощущение, что они разлучились на длительное время. Увидев, что маленький толстяк вошел, маленькая обезьянка сразу взволнованно крикнул. «Брат, ты вернулся!» «Да», — ответил маленький толстяк и вскочил. Он взял эликсир, который купил и помахал им перед обезьянкой и сказал. «Маленькая обезьянка, ты теперь спасен. Высококачественный эликсир быстро вылечит твою сломанную руку». Как он говорил, он начал применять лекарства для маленькой обезьянки. Пока маленькая обезьянка наслаждался влажностью эликсира, он был тронут и сказал: Брат, ты на самом деле относишься ко мне очень хорошо. Между братьями давайте не будем говорить об этом, сказал маленький толстяк с некоторой неудовлетворенностью. Ага, маленькая обезьяна вытер слезы и спросил с любопытством. Брат, когда ты вышел, ты встречался с Ванжуном? «Я не встретил Ван Джуна, но я встретил Хан Лин Фэн, эту сучку. Я даже получил несколько десятков ее огненных шаров. Если бы не тот факт, что у меня хорошие навыки, я был бы давно расплавлен ею», — яростно сказал маленький толстяк. «Этот долг, я должен обязательно вернуть его». Ах, «Хан Лин Фэн, я слышал, как люди говорят, что она редкий огненно-водным культиватор-близнец. По другим данным, внутренний суд считает, что ученики очень хорошо относятся к ней». Когда она дойдет до десятого уровня, будут ученики внутреннего двора, которые будут направлены, чтобы заботиться о ней. Даже добавки, которые она получает в настоящее время, в два раза больше других. Обеспокоенная обезьянка спросил. «Брат, разве это не благоразумно, что ты спровоцировал ее?» «Это не я спровоцировал ее. Она была тем, кто спровоцировал меня». «Этот ублюдок Ван Джун выставил десять духовных камней в качестве награды. Она случайно увидела меня, поэтому начала гоняться за мной только ради десяти духовных камней, черт побери!» Маленький толстяк выругался яростно. «Даже если бы она была очень красивая, я бы не пустил ее в этом бою!» «Брат, она разве не отпустила тебя? Она человек, который уже продвинулся к четвертому уровню духовной стадии. Что же касается тебя, ты только вступил в духовную стадию!» Обезьянка сочувственно напомнил. «Почему нет? Можем спрятаться здесь в течение стольких лет!» «Ха-ха-ха!» Маленький толстяк вдруг засмеялся дьявольски и сказал, «Маленькая обезьянка, о ком хочет заботиться маленький толстяк, так он и сделает». Как маленькая обезьянка услышал это заявление, он не знал смеяться или плакать. Хотя маленький толстяк кажется простым и честным, но он был на самом деле довольно коварным. Когда они были младше, они были слабые и не могли бить других людей, и над ними всегда издевались». Но маленький толстяк всегда мстил в темноте, независимо, что он использовал, начиная от слабительного, выпускал ядовитую змею в постель людей и портил дела, заставляя людей ругаться друг с другом и так далее. Маленький толстяк мог играть с людьми в совершенстве. В течение первых нескольких раз, когда он был пойман, люди, с которыми он игрался, даже не знали, как их перехитрили. Только потом, когда он сосредоточился на культивации, он перестал делать это. Маленькая обезьяна признала, насколько сильным маленький толстяк был тогда. но люди, с которыми он игрался, были смертными. Теперь маленький толстяк сталкивается с сильными культиваторами. Потом маленькая обезьянка еще спросила беспокойно. «Брат, ты действительно можешь сделать это?» «Конечно. У меня есть много способностей». Маленький толстяк рассмеялся дьявольски, а потом сказал. «Я пойду и поиграю с ними, а ты сначала иди отдохни, я вернусь позже». Сказав это, маленький толстяк махнул рукой и уверенно ушел. В храме с чистым двором три культиватора расположились в павильоне. Окрестности были заполнены лотосом, легкий ветерок приятно дул. Аромат цветов проникал во все, как если бы они находились в небесной сфере.